Принцесса и Дегиш Мы видели, что граф Дегиш вышел из зала в тот момент, когда Людовик XIV так галантно поднес лавальер великолепные браслеты, выигранные им в лотерею. Граф некоторое время прогуливался возле дворца, с недаемым множеством подозрений и множеством тревог. Затем он стал поджидать на террасе появления принцессы. Прошло более получаса.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 — Вот как принцесса послала за мной взволнованно, — подумал он, и скомкал свою теперь уже ненужную записку. — Граф, — сказал один из пожей заметив его, — мы очень рады, что встретили вас. — Что вам угодно, господа? Мы по приказанию принцессы. — По приказанию принцессы? — спросил Дегиш с предпорным удивлением. — Да, ее высочество спрашивает вас. Вы должны дать ей отчет в одном поручении. Вы свободны? — Я весь к услугам ее высочества В таком случае благоволите следовать за нами Поднявшись к принцессе, Дегиш застал ее бледной и взволнованный У двери стояла Монтале, который очень хотелось знать, что происходит в уме ее госпожи «А, это вы, господин Дегиш, — сказала принцесса, увидя графа «Прошу вас, мадемуазель де Монтале, вы свободны и можете уйти»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 Ему показалось, что она угадала его мысли. Ему показалось, влюбленной доверчивые и слепой, как поэты или пророки, ему показалось, будто она угадала его желание видеть ее и цель этого желания. «Да, принцесса», — сказал он, — «я очень удивлен». «Истории с браслетами?» — живо спросила принцесса. «Не правда ли?» «Да, принцесса». «По-вашему, король влюблен? Скажите». Дегиш пристально посмотрел на нее, и принцесса опустила глаза под этим взглядом, проникавшим до самого сердца. «По-моему», — отвечал он, — «король, вероятно, хочет кого-то помучить, иначе он не стал бы так подчеркивать своих чувств. Он не решился бы так спокойно компрометировать девушку, до сих пор вполне безупречно». «Эту бесстыдницу», — высокомерно промолвила принцесса, — «могу заверить ваше высочество». С почтительной твердостью сказал Дегиш, что мадемуазель де лавольер любит человек, достойный всякого уважения. Уж не Брожелон ли? Мой друг. Да, принцесса. А какое дело королю до того, что он ваш друг? Король знает, что Брожелон — жених мадемуазель де лавольер. И так как Рауль честно служил королю, король не захочет причинять непоправимого несчастья.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 — надменно сказала принцесса. — Ревную, клавальер? Она рассчитывала смирить Дегиша этим высокомерным жестом и надменным тоном. — Да, клавальер, принцесса, — смело повторил он. — Кажется, сударь, вы позволяете себя оскорблять меня, — прошептала она. — Нет, принцесса, — отвечал немного взволнованный граф, решивший, однако, укротить этот приступ гнева. — Вон, — крикнула принцесса, —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 но это вопрос достоинства. «Во-вторых, я жена принца», — Дегиш вздохнул. «И это, — нежно добавила она, — должно побуждать вас всегда говорить со мной с величайшим почтением». О, — воскликнул Дегиш, падая к ее ногам и целуя их, как стопы божества. «Мне кажется, — прошептала она, — что у меня есть еще одна роль, я позабыла о ней. Какая же, какая!» «Я женщина», — еще тише прошептала она, — «и я люблю». Дегиш поднялся. Она открыла ему объятия. Их губы слились. За портьерой послышались шаги. Вошла Монтале. «Что вам угодно, мадемуазель?» — спросила принцесса. «Ищут господина Дегиша», — отвечал Монтале, успевшая заметить замешательство актеров, сыгравших четыре роли, так как и Дегиш героически сыграл свою роль.